Так возвеличил Москву Иоанн Калита и внук его Дмитрий дерзнул на битву с ханом. Сей герой не приобрел почти ничего, кроме славы. Но слава умножает силы, и наследник Дмитриев, ласкаемый, чистимый варде, возвратился оттуда с милостивым ерлыком или с жалованную грамотою на Суздаль городец нижний, восстановил таким образом древнее Суздальское великанежение Багалюбского во всей полноте онового и мирным присвоением бывших уделов Черниговских. Мурома, Тарусы, Новосилья, Козельска, Перемышля распространил Московскую державу, которая с прибавлением вятки составляла уже знатную часть древней и ненавластной России Ярослава Великого, будучи сверх того усилено внутри твердейшим началом самодержавия. Рюрик, Святослав, Владимир брали земли мечом, князья Московские поклонами варде. Действие оскорбительное для нашей гордости, но спасительное для бытия и могущества России. Ярослав обуздывал народ и бояр своим величием. Смиренные тиранством ханов они уже не спорили о правах с государем московским, требуя от него единственного покоя и безопасности со стороны моголов. Видели прежних владетельных князей слугами Донского Василия Дмитриевича, Тёмного и менее жилили о своей древней вольности.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 Тогда мы утратили бы и государственные бытие, и веру, которые спасли себе Москвую. Москва же обязана своим величием ханам. Одним из достопамятных следствий татарского господства над Россию было еще возвышение нашего духовенства, размножение монахов и церковных имений. Политика ханов, утесняяя народ и князей, покровительствовала церкови и ее служителей, изъявляла особенное к ним благоволение, ласкала митрополитов и епископов.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 Кроме тогдашней набожности, соединенной с высоким понятием о достоинстве монашеской жизни, одни мирские преимущества влекли людей толпами из сел и городов в тихие и безопасные обители, где слава благочестия награждалась не только уважением, но и достоинием, где гражданин укрывался от насилия и бедности, не сеял и пожинал. Весьма не многие из нынешних монастырей российских были основаны прежде или после татар.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 Ручались выстени и святости обетов, но могли только убеждать совесть, не касаясь меча мирского, сей обыкновенной угрозы пап для послушников их воли. Отступая же иногда от правил христианской любви и кротости, действовали так в угодность государям, от коих они совершенно зависели, именно значаимые и свергаемые. Одним словом, церковь наша вообще не изменялась в своем главном первобытном характере, смягчая жестокие нравы, умирая неистовые страсти. Проповедуя и христианские, и государственные добродетели. Милостяханские не могли ни задобрить, ни усыпить ее пасторей. Они в батыи во время благословляли россиян на смерть великодушную, при Дмитрии Донском на битвы и победу. Когда Василий Тёмный ушел из осажденной Москвы, старец митрополит Иона взял на себя отстоять Кремль или погибнуть с народом, и наконец, будем верить летописям, в восторге духа предвествил Василию близкую независимость России.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 но их находим и в других славянских наречиях, а некоторые особенные могли быть заимствованы нами от казаров, печинегов, ясов, половцев, даже от сарматов и скифов. Напрасно считают оные татарскими, коих едва ли от тысячи сорок или пятидесять в словаре российском. Новые понятия, новые вещи требуют новых слов. Что народ гражданский мог узнать от кочующего?